Глава 24. Экраны на посту управления на самом деле были просто реквизитом. Они работали, показывали изображения мест по всему миру, как и следовало, но по желаю Герцагиня эти изображения могли появиться на чём угодно: на камнях, бесконечном зернистом полу, скребущей небо загонной стене. Однако людям, как она обнаружила, требовался ориентир из их прежней жизни. 70 лет назад это называлось командным центром, и пачки мерцающих зернистых чёрно-белых экранов делали ту же работу, что и тонкие экраны сейчас. За 70 лет до того это было с залами совещаний, а ряды карт показывали душеспасительные вылазки по всему почвенному шару. Умирание, то, что приходит следом, головокружительно само по себе. Нужно выдать бедолагам что-то знакомое. Пить безумие намного проще, когда ты узнаёшь марку, так сказала Дейзи Мэй, и она была права. Насчёт этого и насчёт многого другого. И это многое другое было причиной, по которой герцогиня не собиралась оставлять девушку обречённой на ад, в котором та сейчас существует. Она стояла на галерее поста управления. Костлявые руки вцепились в холодную сталь передавая ей напряжение, она могла помочь девочке. Для этого требовалось взять хорошего человека, делающего хорошую работу, и отправить его в плохое место, но это стоило риска. Кривая улыбка скользнула по лицу герцогини, улыбка, которая говорила: "Легко говорить, когда рисковать будешь не ты". Однако она тоже рисковала, как и все здесь, все души под её началом. Те в яме и в следующем месте считали их нейтральными миротворцами, душами, у которых ничего нет и которым поэтому нечего терять. Те из ямы и следующего места не понимали, за исключением правителей этих двух владений, что если посередине ничего нет, верх и низ рухнут друг в друга, заканчивая всё. Они были балластом, держащим две противоположности на месте. Работа без очарования и награды, но от того не менее важное. Герцогиня закрыла глаза. Как мёртвому может устать, спросила её однажды Дейзи Мэй. Если не надо дышать, так и выносливость, блин, не нужна. Именно тогда, девочка, она нужна сильнее всего, ответила герцогиня. И если ты этого ещё не знаешь, то узнаешь со временем. Теперь Дейзи Мэй это знала. Не вопрос. В ловушке ксилофонного человека со свежими напоминаниями о забытых кошмарах, жрущими последние крохи её рассудка, жестокая правда вынудила Герцагиню вернуться к экранам. Её взгляд перебегал с одного на другой особенно между двумя разделёнными тысячами почвенных миль, но связанных невидимыми усиками, которые подкармливали друг друга, пусть даже участвующие стороны пока об этом не знали. На одном экране Джо Лазарус брёл по покрытому снегом Линкольншерскому пляжу. На другом сидела на скамейке в парке пожилая женщина, купаясь в зимнем солнце, которое иногда пробуждается в Нью-Йорке. Судя по виду, ее занимала только газета «Пост» в руках. Ее мало интересовал окружающий мир, если о нем не написали в газете. Однако видимость обманчивее всего именно в «После жизни», особенно если ты член агентства по извлечению душ. «Да блин, отряда мертвых!» – поправил голос Дэйзи Мэй. «На всю жизнь!» Герцогиня улыбнулась. «Ладно, девочка, отряд мертвых». Давай посмотрим, что я могу сделать насчёт жизни. Экспедиция на почву. Давно такого не случалось. Герцогиня не любила отправляться на ту сторону, поскольку чем старше становилась, тем сильнее путешествие вытягивало из неё немногие оставшиеся после жизненные силы. Свет, звуки, цвета всё это действует на нервы, когда ты привык к обёртке чистилища. В обычных обстоятельствах герцогиня отправила бы в поездку кого-то из подчинённых, но когда ты пытаешься побить слово Бога лазейкой в законе, лучше самому появиться в суде на слушаниях по делу. Герцогиня настороженно выбирала путь сквозь массу лишённых, не поднимая головы и стараясь слиться с толпой. Там, где несколько часов назад у секции стены собирались десятки, уже достаточно тревожно, теперь друг рядом с другом трудились сотни. И было дело не только в этом, еще в выражении их лиц. Они лучше сознают, что их окружает, осознают присутствие друг друга, осознают ее присутствие. Когда герцогиня проходила мимо, они ее замечали. Обычно стеклянные взгляды следовали за ней, в них мелькал разум, и она до сих пор не видела Ханну, что тревожило её ещё сильнее. Как сестра это делает? Они лишённые, души неудачники, из которых выбита сама суть. Всех красивых рассуждений Ханны о том, чтобы поднять их недостаточно. Она общалась с ними, меняла их, заставляла осознать себя. Герцогиня дёрнулась, когда одна из таких осознавших себя рук задела её плечо. Перед ней открылось пустое пространство. Впереди показалась лавка, к которой она направлялась, сомнительное убежище. Герцогиня ускорила шаг, когда в её сторону стало поворачиваться всё больше голов. Она не станет бежать. Если побежит, то признает, что здесь происходит нечто, чего она не понимает и не хочет понимать. Так, к кому она направлялась тоже не добавляла желания спешить. Мейбл была ветераном чистилища, побывшим здесь почти столько же, сколько она сама, занимая позицию пусть и не столь важную, но определённо находящуюся в той же лиге. Собственная оружейница отряда мёртвых Всего несколько часов назад, снабдившая Дейзи Мэй и Джосс снаряжением, необходимым для почвенного мира. Старуха, всунутая в бесформенный, потрёпанный комбинезон, который скорее носил её, чем наоборот, рассеянно почесала спину и выдала Герцогине улыбку, лишённую искренности. "Ты её видела?" сказала Мэйбл. "Кого?" переспросила Герцогиня. Разозлившись на защитные нотки собственного голоса и старую горгу, которую умудрилась мгновенно вынудить её к защите, раздался смех оружейницы, тот, которому герцогиня давным-давно питала отвращение. Сколько у нас есть вернувшихся из-за до сестёр? Герцогиня оскалилась. Да, я её видела. Чего она хочет? Я следила за ней только издалека. Эти волосы правда ни с чем не спутаешь, да и походку тоже. Она хотела разделить. Что разделить? Загон и всё, что с ним связано. Мейбл хмыкнула. Вот оно как. Да, и не думаю, что это особенно удачная идея, сказала герцогиня. Ханна с ними общается? Да, спросила Мейбл. Я видела, как они работают над стеной и ищут слабые места. Их там нет, с вызовом ответила герцогиня. Надеюсь, ты права, заметила Мейбл. А если нет? Рейчел, куда это нас приведёт? Куда это приведёт загон? Я пришла по другому поводу, сказала герцогиня. Мне нужна пара вещей. Мейбл с сомнением посмотрела на неё. Ты собираешься на почвенную сторону? Герцогиня подняла взгляд на котёл чернеющих, бурлящих туч. Вряд ли я приду сюда подышать свежим воздухом. «Та девчонка, твоя слабость!» Герцогиня кивнула. Лицо Мэйбл неохотно, будто она забыла, как это бывает, смягчилось. «Больше некого послать?» «Тебя?» — сказала герцогиня с той же легкой оттепелью. «Я слишком старая и толстая, чтобы топтаться по почве», — ответила Мэйбл. Но если ты твёрдо всё решила, мне лучше достать главный калибр. Она залезла под прилавок. Жёсткий брезент наверху натянуло порывом ветра. Герцогиня нахмурилась. Лучше поторопись. Скоро откроется щель. Я надеялась пройти в это время. Мейбл, хмыкнув, вывалила на деревянный прилавок между ними ржавый кусок металла. Насчёт лишённых особо не беспокойся. Герцогиня прикусила язык, ткнула пальцем в перчатку, которую достала сестра. Перебор, не думаешь? "Не", ответила Мэйбл, сплюнула на манжету комбинезона и протёрла перчатку. "Дела тут плохи, Рейчел, и будут ещё хуже. Всё больше и больше лишённых пробирается в жижу". "Мы её так не называем", раздражённо вставила герцогиня. "И дело не только в этом. В воздух В нем что-то есть, и можешь сколько хочешь притворяться, что не чувствуешь, но назревают перемены. Что-то близится». Герцогиня вложила руку в перчатку. Несмотря на сплюнь и протри Мейбл, перчатка осталась скорее сплюнь, чем протри, и та защелкнулась вокруг руки. Тонкие полосы ранее скрытой стали обвились вокруг ржавой оболочки. Когда прозвучал окончательный кланк, Герцогиня подняла руку, потом помахала ею. Метал казался сейчас не тяжелее тонкого хлопка. Мейбл фыркнула. Вечно на тебе всё выглядит лучше, чем на мне. Нельзя просто весело прогуляться через жижу и выпясть на другой стороне в той точке почвенного мира, в которой пожелаешь. Пройти с одной стороны на другую всё равно что сесть на рейс из правильного аэропорта. Если ты не выберешь правильный маршрут, скорее всего, окажешься в Тигеране, когда на самом деле хотел плюхнуться на Таите. Знание этих точек напряжения вдоль стен загона было известно только Герцогине, которая выдавала информацию членам отряда мёртвых там и тогда, где и когда это требовалось, и забирала эти воспоминания едва задание было выполнено. Дейзи Мэй как-то спросила её: Почему только ей доверена эта информация? Потому что во время войны ты не раздаешь боевые планы уборщикам. Ты придерживаешься принципа служебной необходимости, а она есть только у меня. «А если с тобой что-то случится?» спросила тогда девушка, словно пес с костью. «Мы в полной жопе». «На этот случай приняты специальные меры», сказала ей герцогиня, хотя любой другой получил бы вместо ответа выговор. Никто не занимается этой работой вечно, даже я. Всё заканчивается, даже смерть. Никогда она не была настолько уверена и рада этой непреложной правде, как прямо сейчас, когда стояла у бесконечной каменной стены, пытаясь вспомнить, куда дела Нью-Йорк. Герцогиня шаг за шагом двигалась вдоль стены, не замечая бегущего по спине холодка, знака, что за ней наблюдают. Пальцы плясали на холодной каменной поверхности. Обернулась, следя за многочисленной группой лишенных, следящих за ней. Все молчат, все неподвижны. Невозможно было игнорировать эту неподвижность, это молчание, как бы ей того ни хотелось, нужно поторопиться. Пальцы ласкали стену, перчатка на правой руке сверкала в вулканических тучах, собиравшихся над головой. Нет, думала Герцогиня, это Мехико, но уже ближе. Сан-Диего, Лос-Анджелес. Пальцы сдвинулись вправо, она обернулась. Лишённые сдвинулись вперёд, молча сократив расстояние между ними вдвое. Колорадо, Канзас, Кинтуки. Снова обернулась. Стада уже в дюймах от неё. Я не могу рисковать, они слишком близко. Их слишком много подумала Герцогиня, потому что я не смогу взорвать всех, как бы мне ни хотелось. Вот, Нью-Йорк. Рёв труб, возвещающий ежедневный раскол в небе. Головы резко дёргаются в его сторону, стеклянные глаза окружающих тел, подсвеченные белым, появляется ежедневная зелёная карта на небеса. Спасена трубами, подумала Герцогиня шел отвлечёт на себя большинство, если не всех. Она не отвлекла. Толпа, окружавшая её, слишком много, не сосчитать, не сдвинулась ни на дюйм. Головы разворачивались обратно. Салонный трюк, работавший целую эру, протух. "Показывай тупейшему простаку фокус раз за разом, как-то сказала ей Мейбл, и рано или поздно он поймёт, как это сделано". Тогда герцогиня высмеяла это утверждение. Сейчас, когда перед ней стояла толпа этих простаков, мысль не казалась такой забавной. Её левая рука без перчатки потянулась к стене, прошла насквозь. Перчатка на правой загудела. "Мне жаль", сказала герцогиня и действительно так думала. Она выстрелила Из перчатки плеснул зелёный свет, и грязный, ядовитый, почвенный воздух ударил в ряды тел. Они корчились, зелёные плети прорастали из конечностей и глазниц, отверстий и суставов, таща подёргивающиеся тела к земле. Лишённые кричали, звук каркающих помех. Стая, оставшаяся на ногах, рассеивалась и отступала. "Ну что, сестрёнка, довольно?" Выкрикнула герцогиня ища среди комков из сохших тел Ханну. В твои планы делиться входит массовое убийство. Ответа не последовало, и герцогиня, в последний раз взглянув на разгром, прошла сквозь стену.